6. В раздевалке их встретили Пьер, Клаус, Валера и незнакомая девушка с сержантскими лычками на сером мундире. Жека догадался, что на сержант пятого звена, однако на размышлении первой времени не экипировались и в шлюз. В коридоре сказал Сухо, они уже идут, поболтаем после старта, у нас будет немного времени. Жеке показалось немного странным то, что сейчас ему некогда, а когда уже будут в пространстве, самое время для разговоров. Однако тон сержанта не допускал возражений. Пришли в боевой ангар. Пьер указал рукой настоявших с краю ос. «Берем этих». Жека длинными скачками умело двинулся к дальней машине, под кабиной оттолкнулся от метки лазерного маркера, прыгнул вертикально вверх. Чисто вошел в люк, немного повозился, устраиваясь. Корабль крутился к шлему, сперенал пилота. По экрану побежали с точки отчета о готовности систем. Качнуло. Робот захватил осу, потащил к стартовой катапульте. Запульсировало предупреждение о старте. Жека буркнул. «Давай уже, не тяни!» Навалилась тяжесть, отпустила, на тактике появились окошки радара. Ближайшие две точки Пьер удаляются, Жека направил машину за ним. Через минуту сержант вышел на связь. «Ага, все в сборе. Слушаем внимательно и все понимаем с первого раза. О таких нападениях вам рассказывал детях на теории. В целом все так и будет, а в деталях я сейчас вкратце объясню. Атаковать станцию будут тремя-четырьмя волнами». На радарах у вас появится очень много меток, вам покажется даже, что на станцию навигается цунами. Не верьте, большая часть целей ложная. Атакуйте только то, что увидите в оптические сенсоры. Поверьте, недостатков в целях не будет. Но это на будущее. А сейчас, пока мы вместе, нам нужно затесаться с той первой волны, чтобы оказаться с машинами противника в одном объеме поражения, пушек фрегатов. И расхлинать хотя бы один фрегат-брандер. Ведь мы спасем много доблестных вояк. которые, как всегда, попрутся тупо навстречу врагу, а их, по традиции, эти самые фрегаты будут гвоздить шрапнелью и грави ударами. Прищемить яйца фрегату мы сможем только одновременным огнем на максимуме, точно уязвимое место, то есть в упор. Уязвимые места у старейших фрегатов вы должны знать. На вторую попытку не останется топлива, как отселяемся, уходим из боя в рассыпную. Просто не подставляйтесь под расстрел, смертиков учат лишь держать курс на цель и маневром уклонения от атак. Персонально на вас они при всем желании напасть не смогут, только если сами не влезете в створ атаки. Вот если попадете, считайте, что все, наемники для них одна из главных целей. Не любят они нас, даже не представляю за что. Как вы из боя, идите к магнитной ловушке подальше от противника. К ловушке заходите на скорости, у самого финиша включайте торможение. Магнитные ловушки главные цели брандеров. не давайте им по вашим маневрам определить их положение. Когда вернетесь на станцию, не спешите покидать машины, все равно не выпустят, дозаправят и выпнут обратно. И так, пока не подасим все волны, то есть до официального отбоя. В общую свалку не лезьте, не мешайте воякам проявлять героизм. Гасите отдельных штурмовиков. Все они несут ядерные торпеды, но даже ядерный взрыв на поверхности только оплавит обшивку. Будьте осторожны, близко к ним не подходите, легко врубят немедленную детонацию специально для вас. Их главные цели — суда обеспечение, устыковочных стыковочных терминалов и сами узлы стыковки. Хорошо, хоть их пустые, не просто обнаружить. Данные по ним у вас в тактиках, вот возле них зовите особо шустрых. И помните, оставляйте топливо для резкого торможения у ловушек. Убили кого или так прогулялись на дозаправку. Пока сержант давал водную приблизились к первой вражеской волне с фланга. Тактик внезапно, словно снегом засыпало, столько на нем появилось меток. Жека включил отображение чужих целей. Радар отразил картину, описанную сержантом. «Редкий-редкий меткий в разброс. Наемники и красивый строй регулярного воинства, торжественно идущий на геройской гибели». Я скомандовал «Змейку», максимальная дистанция, изложил пологую дугу, Закрутил строй в спираль. Жека старательно вел машину точно по его траектории. «Смотрим в оптику», — скомандовал сержант. «Замечаем, кто сменит курс». «Если ты о фрегате, я одного и так вижу», — сказал Джонни, сбросив всем картинку с отметкой и угловыми координатами. «Красавчик мой, рыженький», — отозвался Пьер, «лево разум цель, огибаем конверт, пушки тось, накачку на максимум». Жекин тактик отображал в трех окнах цель и напарников, опасное сближение, они стали вкусной групповой целью. «Но это же недолго», — сказал себе Жека, — он различал обводы ОС «Регата» по форме громадного наконечника стелы. «Буратино», — принял Жека, — «эти боевые корабли так прозвали за деревянный нос, пустышку, по сути». Донированный клин, просто громадный щит и орудийные автоматы, сердцевинный стержень разгонного двигателя, топливные танки, энергетическая установка, рубка управления в цилиндре сзади, к ней крепятся маневровые движки. «Огонь!» — как-то будничал сказал Пьер. «Звено за десять секунд дало десять синхронных залпов». Жека переключил двигатели на маневрирование, задавая маневр уклонения от атаки. Бросил причальный взгляд на цель, никаких особенных вспышек. Просто бронированный клин летел уже без цилиндра сзади, от буратина остался только нос. Жека закрыл окно с его изображением. — Молодцы, ребята, — раздался голос сержанта. — Помните, что я вам говорил. До встречи после отбоя, да поможет вам Бог. Строго следуя рекомендациям Пьера, Жека вышел к ловушке подальше от плоскости атаки, финишировал. Началась обычная болтанка в манипуляторах робота. Засветилась окошко диагностики. Все узлы в зеленой зоне, столбик уровня топлива пополз сверх. Снова качнуло, поехали на стартовую. По-мальчишески захотелось драки, подвигов. Покинул примерное время прохождения волны. Получалось, что вторая только на подходе. Он решил повторить маневр сержанта. Стартовал, перетерпел перегрузку и огляделся. Катапульта запустила его по касательной к поверхности, так он прилетит не туда. Жеков смыл от станции свечкой. Сознание сознании ощутился явный дискомфорт. Что-то он делает неправильно. Так, во-первых, кто сказал, что во второй волне не будет фрегатов? Метакон меньше не становится. Значит, поставщики помех точно есть. Пусть фрегатов будет меньше, чем первый. Куда бы он их послал? Да в обхват. встречу воякам. Что выжили в фронтальном столкновении, да заправились и попробуют этот раз атакующих обойти. Значит, на фланге ему пока не надо. Жека заложил коррекцию по спирали и удачно винтился вражеское построение. Чертовый таракан! рыбнулся парень. Тараканами на стренге называли штурмовиков за похожий на пистон первую разгонную ступень. Их запускали издалека и не с катапульт. Дистанции для разгона достаточно, только требуется много топлива. Жека задал режим стрельбы с минимальной накачкой, топливо нужно экономить. А врагам хватит и минимальных повреждений, чтобы пролететь мимо станции. Сержант не соврал, тараканов вокруг было множество. Он даже слегка растерялся, как городской житель, что с тапком наготове паркался ночью на кухне и включил свет. Само собой просчиталась эффективная траектория. Жека вовремя переключил движки в режим орудий, дал длинную двухсекундную очередь. Пушки в режим двигателей и полная тяга. Система доложила о ядерных взрывах позади на допустимом для здоровья удалении. Запросил вид с камер заднего вида. Красота. С той, что в грозном порядке накатывался на станцию и пришел в движение. Кораблики принялись маневрировать, а привычки смертников это означает напрасную гибель. Вот что значит один наемник, даже кадет, горделиво сказал себе Жека. На к станции обнаружилась нездоровая суета. Какие-то аппараты разваливаются в пространстве, частично оседают обломками на поверхности, основной массой улетает в вечное странствие. Война проворчал Жека, направляясь к ловушке на приличной скорости. Резкое торможение, пятикратная перегрузка. Уф, пять секунд невесомости и уоса в захватах робота. Две минуты перевести дух, наметить планы. Да что тут думать, усмехнулся Жека. Вторая и третья волны, скорее всего, смешались. Свалка, делаем, как сказал Пьер. Старт по касательной поверхности, взгляд на радар, меток стало гораздо меньше. В третьей волне нет кораблей «Рэп». А значит, и фрегатов тоже обрадовался. Жека прищурился. «Так, и кого мы тут сейчас будем иметь?» «Есть групповая цель. Наметилось пролететь мимо станции». «Ага. А что у нас с той стороны?» — Жековил данные по станции. «Ну, конечно, припаркованный транспорт». Прикинул точку, где враг задаст маневр для атаки, поставил осу в петлю и с нужной задержкой вышел на смертников с кормы. «Аккуратные сближения». «Фоя!» — взыл пацан в восторге и бежал на русский сам себе противоречия. «Мочи, поливай!» Очереди из его плазменных орудий прочертили пространство, вонзились плотный строй. Система доложила о групповом пуске торпед. Смертники сбросили их на угад и на удачу. Жека тут же заложил вираж. «Нафиг, нафиг, знаем таких!» — пробурчал парень. «Ясно же, что смертники, потерял смысл своих коротких жизней, попытаются отомстить тому, кто их этого смысла лишил». Пока разворачивались, Жеку они, конечно, потеряли среди сотен звезд. Торпеды сброшены, враг ударил, возвращение не предусмотрено. Жека полюбовался, как фанатики подорвали свои кораблики и закрыл окошко. Снова надо заправку. В ангаре на тактике всплыло новое сообщение. Отбой боевой тревоги всем боевым бортам возвращения. Дежурным выйти на патрулирование согласно графику спасателям на старт. «Хоть бы спасибо», — сказали, сказал Жека. Ленты отпустили. Скафандр доложил об отключении от систем корабля. Под ногами оттулся люк. Жек уперся руками в стенку, над головой оттолкнулся. Через секунду плавно примагнитился в ангаре. Пошел в раздевалку, размышляя, что же теперь будет. Но Глани замер, его осенило. Да, они же только что сдали этот чертов экзамен. Мысль была слишком хорошей, чтобы сходу в нее поверить. Жека решил дождаться официального подтверждения».